Ты знаешь, кто написал это, Волтер? Шекспир. Мистер Мерридит ошибочно приписывает цитату Шекспиру. Существовало ли какое-нибудь чувство, впечатление или переживание человеческого сердца, о котором не знал бы этот удивительный человек? Когда вернёшься домой, скажи матери, что я горжусь тобой. Волтер однако не сказал ей этого, но он рассказал ей обо всём остальном. И она посочувствовала ему и сказала, как она рада, что он вступился за неё и за Фейт. И обмыла его раны, и натёрла одеколоном его гудящие виски. Неужели все мамы такие милые, как ты? спросил Волтер, обнимая её. Ты стоишь того, чтобы тебя защищать. Когда Аня спустилась в гостиную, там сидели мисс Карнелия и Сьюзен. Они с большой радостью выслушали всю историю. В особенности была довольна Сьюзен. Мне ужасно приятно слышать, что он так славно подрался, миссис Докторша дорогая. Возможно, это выбьет из его головы поэтические глупости. А этого змеёныша Дэна Риза я никогда, нет, никогда не выносила. Не хотите ли сесть поближе к огню, миссис Эллиот? Эти ноябрьские вечера такие промозглые. Спасибо, Сьюзен. Мне не холодно. Я посетила дом священника, прежде чем зайти сюда, и отлично согрелась там, хотя мне пришлось зайти в кухню. Больше нигде не было огня, а кухня выглядела так, словно в ней нарочно перевернули всё вверх дном. Поверьте мне, мистер Эмериджя не было дома. Я не смогла выяснить, где он, но предполагаю, что он ушёл к сёстрам Вест. Знаете, Аня, душенька, он зачастил к ним этой осенью, и люди начинают поговаривать, что он ухаживает за Розмари. У него была бы очаровательная жена, если бы он женился на Розмари, сказала Аня, подкладывая плавник в огонь. Она одна из самых прелестных девушек, каких я только знала, и без сомнения принадлежит к племени Иосифа. Да, только она Англиканка, сказала мисс Карнели с сомнением в голосе. Разумеется, это всё же лучше, если бы она была методисткой. Но я думаю, мистер Мерридит мог бы найти неплохую жену в своей собственной конфессии. Однако вполне вероятно, что это лишь пустые слухи. Всего месяц прошёл с того дня, как я сказала ему: "Вам следовало бы снова жениться, мистер Мерридит". а он взглянул на меня с таким возмущением, будто я предложила что-то неприличное. — Моя жена в могиле, миссис Элиот, — ответил он этим своим мягким тоном истинного праведника. — Полагаю, что так, — сказала я, — иначе я не стала бы советовать вам снова жениться. После этого он выглядел еще более потрясенным. Так что я сомневаюсь, есть ли хоть доля правды в этих предположениях насчёт него и Розмари. Стоит одинокому священнику пару раз зайти в дом, где есть незамужняя женщина, как все сплетницы тут же делают вывод, что он ухаживает за ней. Мне кажется, если мне будет позволено выразить своё мнение, что мистер Мэрриджет слишком робок, чтобы начать ухаживать и жениться во второй раз, торжественно сказала Сьюзен. Он отнюдь не робок, поверьте мне, возразила мисс Карнелия. Рассеянный, да, но не робкий. И при всей своей рассеянности и мечтательности, он очень высокого мнения о себе, как всякий мужчина. Так что когда он действительно проснётся, не сочтёт за труд предложить женщине выйти за него. Но беда в том, что он обманывает себя, считая, будто его сердце похоронено навек, в то время как оно не перестает биться в его груди, как у любого другого. Может быть, он обратил внимание на Роза Мари Уэст, а может быть и нет. Если да, мы должны постараться извлечь из этого максимум пользы. Она милая девушка и отличная хозяйка, И стала бы хорошей матерью этим бедным заброшенным детям, и заключила миссис Корнелия смиренно. Моя собственная бабушка была англиканкой. Глава 18. Мэри приносит дурные вести. Мэри Ванс, исполнив поручение, с которым миссис Эллиот послала её в дом священника, Шагала через долину Радуг в Энглс-сайт, где ей в награду за хорошее поведение было позволено провести субботний вечер в гостях у девочек доктора. В тот день Нэн и Ди собирали вместе с Фейтой и Уной еловую смолу в лесу за домом священника. Все четверо уселись на поваленной сосне у ручья и все, как надо признать, довольно энергично жевали свою добычу. Инглсайдским близнецам позволяли жевать смолу только в долине Радуг, где их никто не видел. Но Фейт и Уна не были скованы подобными правилами этикета и охотно жевали её везде дома и за его стенами, к великому ужасу всего Глена. Однажды Фейт жевала даже во время воскресной церковной службы, но Джерри осознал чудовищность такого поведения и на правах старшего брата сурово отчитал её, так что в церкви она больше не жевала. "Я была такая голодная, что мне просто надо было хоть что-то пожевать", оправдывалась она. "Ты отлично знаешь, Джерри, какой у нас был завтрак. Я не могла есть пригоревшую овсянку, и в животе у меня было так странно и пусто, смола мне очень помогла". Да и челюстями я двигала не особенно сильно, жевала совсем беззвучно и ни разу не щёлкнуло по зурям. Всё равно, ты не должна жевать смолу в церкви, настаивал Джерри, чтобы я больше этого не видел. Ты сам жевал на молитвенном собрании на прошлой неделе, воскликнула Фейт. Это совсем другое дело, сказал Джерри высокомерно. Молитвенные собрания проходят не по воскресеньям. Кроме того, я сидел на одной из задних скамей, где свет не такой яркий, и меня никто не видел. А ты сидела почти возле церковной кафедры, у всех на виду. И я вынул жвачку изо рта перед тем, как запели последний гимн, и прилепил её на спинку передней скамьи. Потом я ушёл и забыл её там. Я вернулся на следующее утро, чтобы забрать её, но она исчезла. Я думаю, это рот ворон стянул её. А жвачка была отличная. Мэри Ванс пришла в долину Радуг с гордо поднятой головой. На ней была новая бархатная голубая шапочка с красным бантиком, пальто из тёмно-синего сукна, а в руках маленькая муфта из беличий меха. Она ни на минуту не забывала о своей новой одежде и была очень довольна собой. Её волосы были искусно завиты, на округлившихся щеках играл румянец, белые глаза сияли. Она совсем не была похожа на то заброшенное и оборванное существо, которое Мэридит нашли в старом сарае Тейлера. Уна старалась не завидовать. У Мэри новая бархатная шапочка, а им с Фейт придётся опять носить в эту зиму старые потёртые серые береты. Никто даже не подумал о том, чтобы купить им новое, а попросить об этом отца, они боялись, вдруг у него нет денег, и тогда он расстроится. Мэри сказала им однажды, что священники никогда не бывают при деньгах, и им ужасно трудно сводить концы с концами. С тех пор Фейт и Уна чувствовали, что скорее станут ходить в лохмотьях, чем попросят у отца что-нибудь, без чего можно обойтись. Их не очень тревожило то, что они выглядят такими пообнасившимися, но вид Мэри Ванс, одетой с таким шиком, и к тому же важничающей из-за этого, вызывал некоторое раздражение. Новая муфта из беличийего меха была поистине последней соломинкой, сломавшей спину верблюда. Ни Фейт, ни Уна никогда не имели муфт Они считали себя счастливицами, если бы на их варежках хотя бы не было дыр. Тётушка Марта плохо видела и не могла штопать, а Уна хоть и старалась, штопала грубо и неумело. Так или иначе, но почему-то Фейт и Уна не могли особенно сердечно приветствовать Мэри. Впрочем, Мэри этого не заметила, или ей было всё равно, она не отличалась сверхчувствительностью. Легко перепрыгнув через поваленную сосну, она присела на неё рядом с девочками и положила на один из суков свою муфту. Уна увидела подкладку из сборчатого красного атласа и красные кисти. Опустив глаза на свои довольно красные, потрескавшиеся от холода руки, она задумалась о том, будет ли у неё когда-нибудь хоть когда-нибудь возможность сунуть их в такую муфту угостити жвачкой сказала Мэри приветливо Нэн Ди и Фейт извлеклись из карманов по янтарному комочку и подали Мэри только Уна продолжала сидеть неподвижно в кармане её тесного потёртого жикета лежали четыре великолепных больших куска смолы но она не собиралась отдавать их Мэри ванс ни одного. Пусть Мэри сама собирает себе смолу. Если у вас есть беличье муфта, это вовсе не значит, что вам должно достаться и всё остальное на свете. Отличный день, правда? продолжала Мэри, болтая ногами, для того, вероятно, чтобы показать свои новые ботинки с отворотами из очень красивой ткани. Она поджала ноги. На носке одного из её ботинок была дырка, а шнурки много раз порваны и связаны узлами. Но это были ее лучшие ботинки. Ох уж это Мэри Ванс! Почему они не оставили ее в старом сарае? Уна никогда не страдала от того, что инглсайдские близнецы были одеты лучше, чем она и Фейд. Они носили свою красивую одежду с прирожденным изяществом, и, казалось, никогда о ней даже не думали. Так или иначе... А в их присутствии другие не чувствовали себя плохо одетыми. Но когда нарежалась Мэри Ванс, она явно распространяла вокруг себя атмосферу великолепия своей одежды, купалась в этой атмосфере, заставляла всех остальных сознавать, как они одеты, и думать только об одежде. И он, сидя на поваленной сосне в золотистом, словно мёд, солнечном свете приятного декабрьского дня, остро чувствовала, каким жалким было все, во что она была одета. Старый полинявший берет, который, однако, считался ее лучшим головным убором, тесный жакет, служивший ей уже третью зиму, дырявая юбка, жалкая, почти не греющая белишка. Конечно, Мэри шла в гости, а она нет, но даже если бы она захотела принарядиться... Ничего лучшего, чем то, что было надето на ней, у неё не нашлось бы, и это уизъвляла. Отличная жвачка. Слышите, как щёлкает? Возле гавани смолиные ели не растут, заметила Мэри. А мне иногда до ужаса хочется пожевать. Миссис Эллиот не разрешает мне жевать смолу, сердится, если увидит. Говорит, это не подобает леди. Рассуждение насчет того, что подобает и что не подобает леди, вечно ставит меня в тупик. Никак не могу усвоить все эти запутанные правила. Эй, Уна, что с тобой? Язык проглотила? Нет, — сказала Уна, не в силах оторвать глаз от беличьей муфты. В мэри наклонилась, взяла муфту и сунула в руки Уне. — Подержи-ка в ней руки, — распорядилась она. Они у тебя похоже окоченели. Отличная муфта, правда? Миссис Эллиот подарила мне её на прошлой неделе на день рождения. А на Рождество я получу в подарок такой же воротник. Я слышала, как она говорила об этом мистеру Эллиоту. Миссис Эллиот очень добра к тебе, сказала Фейт. Это точно. А я к ней, усмехнулась Мэри. Я работаю как лошадь, чтобы ей было полегче, и делаю всё именно так, как она любит. Мы созданы друг для друга. Не всякий сумел бы поладить с ней так же хорошо, как я. Она до жути аккуратная, ну и я такая же, так что мы отлично ладим. Я же говорила, что она тебя никогда пороть не будет. Это правда, ты говорила. Она ни разу меня даже пальцем не тронула, а я ей ни разу не соврала, ни разу, честное слово. она правда иногда меня языком-то изрядно шерстит да мне как с гуся вода эй уна что ж ты муфту сняла уна уже положила муфту на сук спасибо у меня руки не зябнут сказала она чёпорно ну если ты довольна я тоже а ещё послушайте старая китя Вдова Алика Дэвиса вернулась в церковь кроткая как овечка, и никто не знает почему. Зато все говорят, что Нормана Дугласа заставила вернуться в Фейт. Его экономка рассказывает, что ты ходила к нему и как следует его отчитала. Это правда? Я просто пошла и попросила его посещать церковь, смущенно ответила Фейт. Вот это отвага! сказала Мэри с восхищением я не решилась бы на такое хоть мне прыти и не занимать миссис Уилсон говорит что вы с ним припирались жутким образом но ты его переговорила и тогда он тебя чуть не съел слушай а твой отец будет завтра читать проповедь в нашей церкви нет он и мистер Пэрри из Шарлоттон-тауна на один день поменялись местами Папа уехал утром в город, а мистер Пэрри приезжает сюда сегодня вечером.